ОПЕК официально сняла нефтяное эмбарго пять месяцев назад. Однако нехватка бензина в 73-м приучила всех следить, чтобы бак всегда был более чем наполовину полон. Мало ли, когда арабы снова решат перекрыть поставки, а часами торчать в очереди на заправке никому не улыбается. Поэтому в припаркованных этим вечером перед входом в поля от Ирая машинах, бензина не менее чем на две трети баков каждой. А большинство, в том числе мотодор Марти Батлера, вообще заправлены под завязку. И если разодрать мужскую гимнастерку на лоскуты, следователи из отдела поджогов позднее заключат, что это была парадная форма опрала армии США, привязать к ним по камешку и закинуть во все бензобаки, то для того, чтобы устроить адское пожарище, понадобится только коробок спичек, твёрдая рука и яйца не меньше страусинных. Всего этого у поджигателя в достатке. Люди в баре замечают пляшущий в окнах свет. Словно кто-то натянул между двумя фонарями рождественскую гирлянду, и та покачивается на зимнем ветерке. Вот только сейчас не декабрь. И это не гирлянда. Когда все высыпают на улицу, там творится форменный апокалипсис. Шесть машин в ряд. Полквартала полыхают до небес. От их остовов Густыми волнами катится дым и жар. Мужчины достают из-за стойки шланги и хватает все огнетушители, которые попадаются под руку, чтобы не дать пламени перекинуться на сам бар. Однако пекло не хуже, чем в аду, и уже начинают лопаться стекла, осыпая всех поблизости раскаленными осколками. Один такой прилетает в камыша и превращает его правое ухо в шкварчащий шмат бекона, что, естественно, привлекательности бандиту не добавляет. Товарищи затаскивают беднягу внутрь, кто-то бежит за щипцами. Когда приезжают пожарные, с крыши сыплются искры, а по наружной стене бара гуляют крупные голубые всполохи. Всех выводят на улицу. И вот они — Марти, френки Брайан Ши, и ещё полтора десятка парней из самой грозной банды на юге Бостона. Стоят на другой стороне дороги все чумазые, от сажи и ошарашенные, а пожарные оттесняют их подальше, будто простых обывателей или площадных зевак. Вдруг Брайан Ши смотрит на торчащий за баром дом и произносит «Господи!». Пожарные тоже это видят. Поднимается суматоха, вызывают подмогу. Все думали, что горит бар, но там лишь пара очагов, которые так не выдерживают тяжести, вылитой на них воды. А вот дом за баром... Дом, где Марти обстряпывает свои дела, держит притон и устраивает казино для преступных воротил со всей Новой Англии. Полыхает, мама, не горюй. Столбы пламени вздымаются над ними футов на 12. Марти и его парни гуртом пробуют туда пробиться, но пожарные их не пускают. Теперь сюда же съехалась полиция, медики и даже чёрт бы их побрал, репортеры с 4, 5 и 7 каналов, а также из кучи городских и федеральных изданий. Марти Батлер смотрит на пожарище и обращается к Фрэнке. «Если это та, о ком я думаю, то всё на твоей совести, гробавщик. На твоей». Бобби видит на своей рабочей лампе стикер с сообщением. Кому? Дэд Серж М. Коэну. От простой бабы из Юшки. Сообщение. Прости, что сожгла тосты. До Флориды она не добралась. Из подвала так и не вышла. По почерку Бобби догадывается что звонок принимала Кора Стернс. Она как раз выходит из женской раздевалки в уличной одежде. Задерживаться на работе ни секундой дольше положенного Кора явно не намерена. Поэтому Бобби приходится пристроиться с ней рядом, пока она идёт к парковке. Когда звонили? В три утра. Она так и представилась, баба из Юшки, Простая баба из Юшки, да. Сожгла тосты, так и сказала. Кора распахивает дверь, ведущую на парковку. Да, велела записать слово в слово. Я ей сказала, было... Женщина, то, что вы испортили завтрак детективу, ваше личное дело, не нужно звонить на службу. Но она настаивала. Спасибо. И перестаньте давать своим прошмандовкам рабочий номер, детектив. Пусть ваши сёстры с ними разбираются. Постараюсь, Кора. Она с весёлой и одновременно хмурой усмешкой показывает Бобби средний палец и садится в машину. Ещё через 20 минут до Бобби доходят новости о ночном пожаре в Юшке. И всё становится на свои места. Эксперты из отдела поджогов определили, что возгорание началось в подвале. Бобби выдают противогаз с баллоном. Пол в подвале недавно залили, и цемент ещё до конца не схватился, поэтому испарения там ядовитые. Детектива проводят вниз по обугленным ступеням и светят на тёмно-коричневый овал в центре пола. Остальная часть пола поблескивает серо-голубым. Такая же плёнка и на коричневом овале, но тонкая. «Вы это искали?» Голос следователя по поджогам звучит как будто из трубы. Бобби кивает. Ещё полдня уходит на извлечение тела. Внизу крутится толпа народу, потея как черти в противогазах и белых защитных комбинезонах. Пожарные пытаются укрепить потолок подвала, чтобы тот не обрушился никому на голову. Перед тем, как доставать тело, приходится послать человека на склад спецоборудования, аж в кантоне. Тот привозит нужный инструмент что-то вроде отбойного молотка с насадкой в виде шпателя. С его помощью из пола вырезают аккуратный прямоугольник, сообразно ситуации, напоминающий гроб. То и дело, народ по очереди поднимается наверх в рукотворный грот, потому что даже в маске противогаза и с кислородным баллоном внизу можно одуреть с полудюжиной парней Баттлера, угрюмо смотрит на полицейских, сидя за столиками у бара. И спрашивают, почему бы служителям закона не заняться нормальными настоящими преступлениями? Например, сцапать нигеров пока тени устроили бардак в школах и во всём районе. Четверг всё-таки на носу. Во время перекура Бобби спрашивает у Грегора, одного из криминалистов. Зачем забирать тело вместе с землёй и не застывшим цементом? «Вещественные доказательства», — отвечает Грегор. «Мало ли что туда просочилось». Парни из судмедэкспертизы выносят тело, упакованное в чёрный мешок. И Бобби с Грегором отходят, давая им погрузить мешок в труповозку. Бобби ловит взгляд Брайана Ши, который смотрит с противоположной стороны. Брайан — стреляный воробей, невозмутимый, как профессиональный игрок в покер. Однако сейчас выглядит бледно, словно страдает изжогой. Бобби широко улыбается ему и весело машет рукой. В морге... С трупа счищают куски земли и цемента, которые пакуют в пакеты для вещдоков. Затем моют тело и, насколько возможно, расправляют руки и ноги. «Причина смерти известна?» — спрашивает Бобби. Дрюк Карен, дежурный патологоанатом, хмыкает. «Потерпи, а! Я даже взглянуть не успел!» Бобби вздыхает и лезет за сигаретами. «Детектив здесь курить нельзя». Через несколько минут Дрю подзывает его. Бобби встаёт с кресла и подходит. «Так, вот что удалось узнать». Дрю указывает на вспученную рану слева под грудной клеткой. Ей всадили пятидюймовое лезвие прямо под ребра. Удар пришелся точно в сердце. Убийца наверняка смотрел жертве в глаза. Теперь Бобби может взглянуть на девушку. Дитя. Менее 18 лет назад явившаяся на свет из утробы Мэри Петриши Феннесси. Даже несмотря на первичные признаки разложения, Видно, что Джулс была очень красивой. Причём не только красивой, но и мягкой, что ли. Мать у неё вся жёсткая и угловатая. Зубы вечно стиснуты, а губы поджаты, словно весь мир против неё. Мэри Пэт целиком сотворена для битвы. А вот её дочь, даже мёртвая, словно попала в этот мир из сказки как будто она и не мертва вовсе, а просто спит в ожидании принца, который на своём белом коне вот-вот уже подъезжает к моргу и сейчас пробудет её поцелуем. «В этом мире не место принцессам», — думает Боби про себя. «Вы что-то сказали?» — переспрашивает Дрю. «Нет, нет, ничего». «Вы узнали, что хотели?» «Да», — говорит Бобби, и уходит. Следующий её звонок застаёт Бобби посреди смены. «Мы как раз заходили к вам домой», — говорит он. «Я сейчас не там». «Это, пожалуй, даже к лучшему». Я так понимаю, вы извлекли тело из сгоревшего здания? Да, извлекли. Родственники его уже опознали? Мы их пока не разыскали. Родственникам нужно переживать по поводу ареста. За что? Вам лучше знать. Оба какое-то время молчат. Мой папаша... «Наконец, — говорит Бобби, — был маляром. Просто докай своего дела. Внешняя отделка, внутренняя — неважно». Когда он брал в руки кисть или валик, то творил волшебство. Клиенты, само собой, спрашивали его про термитов, про несущие стены, даже про электропроводку. Но он всем отвечал лишь одно. Я потому лучший в своём деле, что ничем посторонним не интересуюсь. «Классный мужик, как по мне», — произносит Мэри Пэт. «Когда трезвый, ага». Только теперь Бобби понимает, насколько скучает по-старому вопивохе. «Так вот, я работаю в убойном. Я не расследую поджоги» не расследуя хулиганство и побои. Меня не интересует, скажем, заявление о том, что кого-то якобы под дулом револьвера заставляли колоться героином. Да уж, форменная дичь. «Дичь, говорите?» — Бобби довольно громко усмехается. «Тогда как вам история о парне, которому угрожали кастрацией?» «Да что вы!» — притворно удивляется Мэри Пэт. «Здесь, в Соединённых Штатах Америки?» «Представьте себе!» «Куда только мир катится, детектив?» «Не знаю, миссис Феннеси, Правда, не знаю». Воцаряется дружеское молчание. «Как между людьми, которые друг друга понимают?» «Но, наконец...» Бобби решает сковырнуть болячку. «Можете часа через два подъехать в центральный морг на Хайстер-стрит, 212?» Источающий мрак голосом Мэри Пэтт отвечает. «Могу». Они стоят бок о бок в коридоре, Адрюк Корон подкатывает к просмотровому окну тела целиком укрытое простынёй, обходит каталку и становится рядом с окном, после чего берётся за угол простыни и смотрит на Бобби. «Вы готова спрашивает Бобби у Мэри Пэт. «К такому нельзя быть готовой» она шумом набирает в грудь воздуха Так Ладно Давайте Бобби кивает патологу анатому тот оттягивает простыню открывая голову девушки Из груди Мэри-Пэт доносится протяжный стон Сначала искажается лицо затем подкашиваются ноги и боби едва успевает поймать ирландку, чтобы та не ударилась о пол. Не обращая на него внимания, женщина продолжает жалобно стонать. Она смотрит на труп дочери, затем с неожиданной скоростью и силой бросается прямо на стекло, так что боби не может её удержать и летит вместе с ней. Мэри Пэт стряхивает с себя его руки и прижимает ладони к стеклу, продолжая всхлипывать и шёпотом повторять. Джулс, Джулс, Джулс. Она исчезла внезапно, даже не попрощавшись с Бобби. Заполнила бумаги Удалилась в туалет, но так оттуда и не вышло. Бобби попросил женщину-сотрудника проверить, однако внутри уже никого не было. Машину на парковке тоже не нашли. А тихий стон так и остался звучать у него в голове. И кажется, будто он больше никогда не утихнет. Следствие установило, что дом за полями от Энрая зарегистрирован не на Марте Баттлера, а на какого-то мужика, чье тело нашли в багажнике автомобиля на перехватывающей парковке у железнодорожного вокзала в Патакете, штат Рот-Айланд, в 1969 году. Мужчину звали Лус Спиро. Живых родственников у него не было. Наследством никто не занимался. Однако выяснилось, что этому Лу принадлежат прямо-таки золотые прииски. Алкогольный магазин в Южном Бостоне, автомойка в Метфорде, предприятие по прессованию металла в Саммервилле и два стрип-клуба в Ревире. В общем, всё то, что, как всегда считалось, принадлежало Марти Бэттлеру. И хотя полиция Бостона не может напрямую связать Марти или Фрэнка Туми с найденным в подвале телом, зато она может заморозить активы покойного Лу Спиро и начать процедуру отчуждения его собственности. А это значит, что пожар в доме за полями Атанрая стал с чертовски большим отрывом, самым разрушительным катаклизмом, постигшим банду Баттлера за всё время её существования. «Вам нужно покинуть город», — сообщает Бобби во время очередного созвона с Мэри Пэтт. «А лучше страну». «С чего бы это?» — спрашивает она, изображая невинность. «В противном случае вы не жилец». Женщина хмыкает и затягивается сигаретой. Рамы с Джорджем во всём сознались, — продолжает Боб. Завтра, послезавтра их показания появятся в газетах. Мы сейчас вовсю добиваем подробности. Вы победили? Из трубки доносится хрипловато злой смех. Ни хрена и не победила. Они по-прежнему на свободе. Джордж Данбор под присягой показал, что Фрэнк и Марти позвали его заново залить цементом пол в подвале. И что с того? Это связывает их с телом. У них будет 20 алиби, и это минимум на ночь её гибели. Найдутся свидетели, которые подтвердят, что они тогда были в какой-нибудь нахрен Персии. На них у вас ничего нет. Есть свидетельство, что Фрэнк отдал ребятам приказ прикончить оги Уильямсона. «Слышала я этот приказ», — произносит Мэри Пэт. «Закончить начатое может означать что угодно. Так они и скажут в суде, и вы прекрасно это знаете». «Тут не поспоришь». Они выйдут сухими из воды, как всегда. Мэри Пэт продолжает увещевать её Бобби. Не калечьте себе жизнь, занимаясь безнадёжным делом. Моя жизнь оборвалась вместе с жизнью моей дочери. Я умерла тогда, когда её убили. Я больше не человек, Бобби. Я напоминание. «Что-что?» «Я как привидение служу напоминанием о том, что произошло нечто ужасное, и следует восстановить справедливость, прежде чем дух сможет упокоиться с миром». «Мэри Пэт, вам нужна помощь». «Если кому-то нужна помощь», произносит она с мрачным смешком, «то точно не мне». Уж поверьте. Вы уже подорвали их наркоторговлю. Спалили штаб, а также, по моим последним сведениям, лишили их еще пяти источников дохода. А самое главное, вы их опозорили. Можно сказать, окунули мордой в дерьмо. «Все они свободно разгуливают по улице!» кричит женщина так громко что Бобби приходится отнять трубку от уха. Затем она продолжает уже спокойнее. Джордж рассказывал вам про оружие, которое он передал каким-то чернокожим в роксбере Нет, не рассказывал. Бобби хватает блокнот. Это было на Моурленд-стрит, недалеко от Уоррен-стрит, рядом с небольшим сквером и спортплощадкой. Трое мужиков сафра и бородками. Бобби знает этих скотов. Речь о психах, радикалах, зовущих себя Всемирным фронтом освобождения Либерии, но в миру известных как Марлоки. Они исповедуют дикую помесь противоречащих друг другу идеологий. Стокликар Майкл. Примечание. Стокли Кармайкл, 1941-1998. Американский политический активист тринедатского происхождения, участник движения «За гражданские права» и Международного панафриканского движения. После убийства Мартина Лютера Кинга стал призывать чернокожих к началу партизанской войны. Эмигрировав из США в Гвинею, принял имя Кваме тура и Малкольм Икс. Примечание. Малкольм Икс, 1925-1965, афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих, будучи одним из лидеров религиозно-националистической организации «Нация Ислама» активно выступал за превосходство черной расы и предсказывал скорую гибель всего европеоидного населения мира. С нотками движения «Назад в Африку» Примечание «Назад в Африку» Движение, зародившееся в США в XVIII-XIX веках, целью которого было возвращение потомков чернокожих рабов на историческую родину. Несмотря на то, что мало кто в итоге согласился покинуть Америку, одна из инициатив данного движения привела к созданию на территории Африки независимого государства Либерия. Приправленные взглядами подпольных синоптиков примечание Подпольные синоптики. В 1969-1977 годах боевая организация, которая выросла из радикального крыла движения «Студенты за демократическое общество», выступавшего против войны во Вьетнаме. Ее целью было создание белой боевой силы в союзе с движением за освобождение чернокожих для уничтожения американского империализма и установления бесклассового коммунистического общества. Название организации происходит от строчки «You don't need a weatherman to know which way the wind blows». Вам не нужен синоптик, чтобы знать, куда дует ветер. Из песни «Saptor running» «Humsick Blues» Боба Дилана и западно-германской фракции Красной Америки. примечание Фракция Красной Америки. В 1968-1998 годах немецкая леворадикальная террористическая организация, проводившая городскую партизанскую войну против государственного аппарата и класса буржуазии, образовавшихся на территории Германии после ее поражения во Второй мировой войне, названа в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы. Все эти направления нуждались в деньгах. А откуда брать деньги, как не с продажи дури, тем самым людям, за освобождение которых ведётся борьба? Знаете, зачем им оружие? Брайан Ши сказал, чтобы они хорошенько с его помощью пошумели. Блин, — думает Бобби, — где была Мэри Пэтт с её хваткой пять лет назад? Я к этому времени уже дослужился бы до лейтенанта. «Уезжайте», — серьезно просит он ее. «Бобби, Бобби», — произносит женщина с легкой укоризной в голосе. «Никто не заставит меня покинуть родной дом». И вешает трубку.